Глава 174. Исламская мифология Согласно исламской традиции, рай огромен и состоит из восьми кольцеобразных террас. Омываемый четырьмя реками, рай — это место удовольствий. Ничем не озабоченные там проводят время четыре калифа, десять первых людей, которых пророк обратил в ислам, а также его дочь Фатима. У каждого по шестьдесят павильонов, покрытых золотом и драгоценными камнями. Каждый павильон вмещает в себя семьсот кроватей, это спальни Гуй. В раю находится семь животных — верблюд Ирии, овена Врама, кит Ионы, кобыла Бороха, муравей Иудот Соломона, собака Семи Спящих. Пророк предлагает гостям наслаждения разные, но ощущения не дают одно единственное — бесконечно чувственное. Отрывок из работы Франсиса Розербака — это неизвестная смерть.